Смерть сама по себе не пугает меня. Просто главную песнь я еще не допел, И любимой своей до последнего дня Настоящего слова сказать не успел. И ни миру, ни времени я до конца О тебе, Дагестан, не успел рассказать. Одного хитреца Одного лица не сумел осадить, не сумел наказать. Суд всемирный идет на земле, заседает Великий Совет. Я свидетелем вызван на суд. Говори же нам правду, поэт, кто виновен в страданиях людей, Кто причина их горе и бед, Расскажи, докажи и пролей На события темные свет. Суд всемирный идет, И поэт человечеством призван туда, Где преступники века должны Беспощадны узнать приговор. Помоги же нам факты раскрыть, Справедливость задача суда. Расскажи, что ты видел, поэт, И о чем ты молчал до сих пор. Суд идет, и с вопросом ко мне Обращается совесть времен, Совесть века и совесть земли, За которую держим ответ. А тебе ли известно, поэт, как сурово карает закон лжесвидетелей, лгущих в глаза, чтобы скрыть преступление след? Суд идет, я клянусь говорить только правду, и я говорю. Мне известно, что смертная казнь и не может быть карой иной полагается, если поэт, лжесвидетель и душу свою Продает и бессовестно врет, Извиваясь ползучей змеей. Суд идет, я готов отвечать, Беспристрастный суровый судья. Эту землю, клянусь с головой, Только совесть и правда спасут. И за чистую правду готов Положить свою голову я. Только совесть, мой Бог и пророк. Суд идет, справедливейший суд. Я часто думаю о том, Что вся земля — мой отчий дом. Где б ни был бой, огонь и гром, Горит мой дом, горит мой дом. Двадцатый век, а не любой, Моею плотью стал, судьбой. Воюют годы между собой. Где б ни был гром, огонь и бой, Сгораем сердца, мы с тобой. Нет, не время безумным или мудрым бывает, Только люди, но люди о том забывают. Это люди безжалостны и милосердны, А не время, как кто-то внушает усердно. Говорят, что рассвет — это мудрость прозрения. Как же давний, Июньской, сродни преступлению, Свист снарядов, пока мы глаза протирали, Вой и взрывы, пока мы окно открывали. На рассвете порой убивают поэтов, Пушкин, Лорка, Махмуд, опасаюсь рассветов. когда в дымке рассветной вершины тонули. Весть, что умер отец мой, узнали в ауле. На рассвете мы слышим, как дышит планета. Где-то дождь, где-то солнце, и кровь льется где-то. И не высохнет кровь эта тысячелетия. Кто споет о Гренаде нам вновь на рассвете? Говорят, человек, мол, с годами умнеет Кто же с честь человечества возраст сумеет О, жестокость безумия, и вовсе не странно Хиросимы в сердцах не рубцуются раны И пожары Бейрута, и кровь Сальвадора Силой адских снарядов изрыты просторы Завершится ли, нет, в мире тысячеустом Нескончаемый бой меж умом и безумством? Довольствуясь малым, замолкнуть придется. Мне хватит и песни, пусть будет, как было. Будь рад, что есть час для стихов, И найдется любовь и бумага для них, и чернила. У всех своя доля, у всех свое дело. Для подвига есть и пространство, и время, Для всех одинаково. Действуй же смело и делай свое, Но в согласии со всеми. Свое, чтоб потом все свести воедино. Для всех и для каждого дело найдется. Пусть лепят балхарцы кувшины из глины, пусть совкри рождаются канатоходцы. Оставь мне мое, я не буду в убытке. Хоть стало с годами на сердце тревожней, Но я не хочу перематывать нитки И лить из пустого кувшина в порожни. Глаза вы видали так много прекрасных мгновений. Скажите, что краше всего? Шаг вперед, без сомнения. Вы, уши, всем звуком Внимаете снова и снова. А что всех дороже на свете? Правдивое слово. Душа, жажда, чуда тебя И мечты одолели. А что всех чудесней на свете? Дитя в колыбели. о сердце так много любви на земле ты узнала что выше всего моя родина свет и начало что я люблю что в жизни я люблю храню в душе всегда Мелодию, друзей и свой аул-цада, И горные хребты, чья так легко вода, И женщин я люблю, а больше всех тебя. Люблю я с малых лет, забреживший рассвет, Когда, открыв глаза, тьмы провожаю след, Огонь и виноград, что дымкою одет, Всех женщин я люблю, и больше всех — тебя. Люблю седлать коней я самых ранних дней, Забыть ли, как на них скакал среди полей. Люблю я лань в лесу и в небе журавлей. Всех женщин я люблю, и больше всех — тебя. Я этот мир люблю. Любовь в моей крови. Я в жизни никогда не изменял любви. Всех женщин я люблю, Но больше всех тебя. И потому судьба мне говорит «Живи». Нет, я не тот, кто в грудь себя колотит, Мол, жизнь прошла от счастья в стороне. Был дом, и песня, и судьба на взлете, И собственное солнце, все при мне. И не плясал я под чужую дудку, За свой не выдавал пандур чужой, Лесть ненавидел, обожал я шутку, И от овации не оглох душой. Но словно контуры подводного черкея Его аварской Атлантидою зовут, Укутанный в волнах лежу над нея, А там, вверху, воспоминания плывут. О, грандиозный флот воспоминаний! И только щепки Необузданных желаний. За то, что расспросить смогла Дорогу в самый нищий дом И беднякам язык дала Рожденный в пламени святом Тебе, поэзия, спасибо. За то, что юность в час любви Губами жаркими шепча Стихи бессмертные твои Пьет из бессмертного ключа Тебе, поэзия, спасибо. За то, что вы высмеяны те, Кто мажет маслом курдюки, За то, что ни пред кем стихи Не ползают на животе Тебе, поэзия, спасибо. За красоту, любовь и честь Твоей воспетой струной, За то, что у поэта есть один судья, Народ родной. Тебе, поэзия, спасибо. За то, что ты пропасть не дашь Тому, кто кости поломал, Взбираясь на скалистый кряж Или, сходя с могучих скал, Тебе, поэзия, спасибо. За речь родную. Ты спасла ее на кручах в бездни гор. За то, что правнуком несла Свет благородства с древних пор. Тебе, поэзия, спасибо. Не ты виной, что мир погряз. В жестокой злобе и вражде. Твоя бы воля, хоть сейчас, Любовь царила бы везде. Поэзия. Тебе спасибо. Переводчикам. Спасибо, дорогие летчики, За то, что вам благодаря увидел мир, его моря и земли в небесах паря. Меня в Париж и в Рим и в Токио на крыльях брали вы с собой. Хотя мой дом — скала далекая, и дагестанец я судьбой. Когда бы вас на свете не было, в ущелье жил бы я сейчас. И спрашивал тропинку в небо, Чтоб глянуть с облаков хоть раз. Но больше, чем небесным летчикам, Я благодарен переводчикам. Спасибо вам, поэты мира, Чьей щедрости благодаря Узнала дальние края И песня горская моя. На языки своих поэзий Небес, равнин, лесов, морей Спасибо, что переводили Язык поэзии моей. Пролетает орел Над простором земли, Над хребтами Кавказа, Среди птиц Дагестана И в дальней дали Четко виден он сразу. Узнаем и роднём мы сегодня порой После схватки какой-то. Если не поплатился в бою головой, То ещё не герой ты. А вот раньше хороших людей и плохих Понимали, как надо. Различали по рукопожатию их Узнавали по взгляду. Средь людей я найти человека хочу, И меня не вините, Что опять и опять зажигаю свечу, Хоть и солнце в зените. В женщине, скажи, какой черте придаешь особое значение. Женщина во всем на высоте. Принимаю все без исключения. Спрашивают, более всего, что тебе, скажи, в мужчине нравится. Украшает мужество его. И любовью к женщине он славится. Смерть не подступится ко мне, Ведь я принадлежу весне, Покуда сею зерна. Я буду на поруки взят, Весной листвой обявший сад, И смерть уйдет покорно. Нет, смерть не явится за мной, Покуда на земле родной В трудах я дом свой строю. Увидев, как растет стена, Трусцою пустится она в тот лес, что за горою. Нет, не посмеет даже смерть, Косая, тощая, как жердь, Прийти, пока я полон стихами, лирикой моей. Любовь сильнее всех смертей, Не каркой черный ворон. Не станет смерть ходить за мной, Ведь это ей грозит войной, я буду насмерть биться. Узнав, как страшен мой отпор, А на козой помчится с гор, аж пыль пойдет клубиться. Смерть и приблизится ко мне. А если ночью при луне заглянет, шляясь мимо, Я ей скажу, пошла ты прочь. Лежу, обнявшись в эту ночь, Я с женщиной любимой. А если вновь рискнет зайти, Я спуску ей не дам, учти. Скажу ей, видишь, злюка, Детьми я, внуками любим, В потомстве я неистребим. Бессмертие жизни и души Загадочная штука. А в третий раз рискнет зайти, Стихи дам свои. Прочти. Я не украл ни строчки, Ни разу не солгал в стихах, И это знает весь Хунзах, Его сыны и дочки. Нет, смерть не явится за мной, Покуда на земле родной Служу добру и чести. Но если опозорюсь я, Содея в зло, мои друзья, Ускай приходит смерть моя сразить меня на месте клянусь тогда я молвлю ей войди желанная скорей ведь жду тебя давно я зарой меня в сырую твердь но этого не будет смерть не явится За мною.